Глава третья В тот день Тим сыграл еще трижды. Не так блестяще, как в первый раз, но вполне неплохо, особенно для него. Он блистал и на бите, выбивая даблы и триплы, даже отбил четыре хоумрана. Примечание. Дабл — удар, в результате которого Беттер сумел добежать до второй базы. Трипл — удар, в результате которого Беттер сумел добежать до третьей базы. хоумран, удар, в результате которого Беттер сумел за раз пробежать все базы и вернуться в дом. Обычно случается, когда отбитый мяч летит высоко, либо вылетает за пределы поля. Конец примечания. В тот понедельник это посчитали счастливой случайностью. В среду случайности не закончились. Тим выбил раннеру возможность пробежать три базы, чтобы выиграть у Олков. Примечание. База. Одна из четырех точек поля, соединенных линиями в форме квадрата, которых последовательно должен коснуться раннер, чтобы выиграть очко. Уолк-офф. Пробежка к домашней базе, завершающая бейсбольный матч при равном счете и приносящая команде раннера победу. Конец примечания. В пятницу Тима включили в стартовый состав. На следующей неделе он открывал игру на бите. А через неделю тренер Андерсон включил его в клинап бить четвертым. Примечание. Клинап. Четвертый беттер. Либо связка из четвертого, пятого и шестого беттеров. Конец примечания. Это было какое-то чудо. Дар бейсбольных богов. Или же проклятие. Видите ли, новоиспеченное мастерство Тима имело свою цену. Тому же ужасную. Сама его сущность изменилась. Теперь ради победы он мог сделать что угодно: врать, жульничать, драться, бросаться оскорблениями в команду противников. Он даже оскорблял своих товарищей по команде, словно был лучше их всех. Он словно на самом деле стал Левти Лонганом в дни его славы. И что же он получил, заплатив эту ужасную цену? О! Впервые за всю свою жизнь Тим смог попасть в звездный состав. Неудивительно, правда? Не спеши разочарованно вырывать глаза из глазниц. Он еще получит свое. Иногда, чтобы увидеть происходящее в истинном свете, нужен взгляд со стороны. Сам Тим ничего не замечал. Он был отравлен своим противоестественным успехом. Иногда исправить ситуацию может только друг, настоящий друг, каким была Уилла. Она явилась к нему домой ранним воскресным утром с важным сообщением, из тех, какие могут спасти человеку жизнь. Она нашла Тима в его комнате. Он смотрел из окна во двор, где качели из веревки и шины качались туда-сюда, туда-сюда. На нем была ловушка Лонгана. «Тимоти, он безучастно поднял глаза. Даже не отметил косметики на ее лице, того, что она выглядела чудесно. Он смог выдавить только... Что это за юбка? Я нашла ее в шкафу. Можешь взять мою форму. Тим достал комплект из шкафа. После сегодняшней игры сможешь продать ее онлайн. «Онлайн для позеров», — сказала Уилла. «Ты же сам всегда это говорил. Настоящий фанат». должен сам искать мерч». Она чувствовала, что прежний Тим был где-то внутри и пыталась достучаться до него. «Я пришла попросить тебя не играть сегодня». Тим посмотрел на нее и рассмеялся. «Ты чокнулась? Это же игра всех звезд! Я звезда! Меня, Тима Мэтленда, взяли в команду!» «Нет, Тимбу. Это Лефти Лонгана взяли в команду. Это все перчатка, его перчатка». «С ней что-то не так». «Похоже, ты не видела меня на поле». Уилла сжала кулаки. «О, я видела тебя на поле. И я видела тебя вне его. Ты изменился». «Точно. Прежний я все время сидел на скамье запасных. А новый я — суперзвезда». «Нет, это прежний Тим был суперзвездой. Тот странный и немного смешной. Подумать только, Уилла в самом деле говорила как девчонка». А этот новый Тим — полный придурок. Все так считают. — Правда? — Погоди, сегодня ты услышишь мою группу поддержки. Уилла опустила голову. — Я не услышу, Тимбо. Я ничего не услышу. — Почему? — Я не пойду на игру. — Но! — должна пойти, Уилл. Это же игра всех звезд. Уилла на мгновение услышала настоящего Тима. знакомую нежность в его голосе. И тут она совершила ошибку, свойственную многим сильным девушкам. Она растаяла. «Хорошо, Тимбо, я приду. При одном условии. Говори. Ты должен играть со своей перчаткой». «Это моя перчатка». «Нет!» Уилла еле сдержалась, чтобы не закричать. «Я имела в виду твою старую перчатку, которую тебе купила я! Сможешь это сделать? Хватит смелости!» Тим налетел на нее, как жестокий порыв ветра, загнав в угол. В бутсах он был одного роста с Уиллой. «У меня достаточно смелости, куколка!» «Давай, проваливай отсюда!» «Сшей что-нибудь!» «Заправь кровать, помой посуду!» Уилла понимала, что ей лучше уйти. Если она останется... то Тиму придется ехать на игру всех звезд на скорой. Она направилась было к двери, но остановилась, вспомнив, зачем пришла. «Я нашла это в интернете», — сказала она, доставая из сумки распечатку статьи. «Это очень хорошо скрывали. Я искала целую вечность, но все таки нашла». «И о чем это?» «О Лефте Лонгане». «Настоящем Лефте Лонгане». «Да я забыл о Лефте больше, чем ты когда-либо знала!» «О, правда? Так ты знал, что он занимался Вуду?» Тима, похоже, одолевали сомнения. «Да, он слышал, что мастерство Лефти выходило за пределы человеческих возможностей. Но чтобы Вуду...» Уилла продолжала. «Рисунок на перчатке, как тату у Лефти. Змея. Символ. Я прочитала про них». «У многих людей есть странные татуировки, Уилл». «Дай мне договорить». Девочка была твердо намерена достучаться до него, и упрямство ей было не занимать. Здесь написано, что Лефти заключил сделку с Хунганом Атенсио. Он был могущественным жрецом Вуду, который жил на болоте. Атенсио согласился сделать Лефти звездой, шестипалым гением, в обмен на десятую часть всего, что тот заработает». Сначала Лефти выполнял свою часть сделки, а Атенсио выполнял свою. Но когда звезда Лефти начала сиять, он очень быстро забыл о магии. Он на самом деле поверил, что его успех — только его заслуга. Знакомо звучит? Когда скауты из высшей лиги начали вербовать его, Лефти перестал платить Атенсио. А когда жрец Вуду пришел на одну из игр Лефти, чтобы напомнить о себе... Лефти вышвырнул его со стадиона, унизил и выставил на посмешище. И тогда Атенсио проклял его, прокляв перчатку. Она протянула статью Тиму, чтобы тот взглянул. Рядом с фотографией лефти был карандашный набросок хунгана Атенсио. Того самого старика с блошиного рынка, который продал Тиму перчатку. Тим прижал ловушку к груди. «Если пытаешься напугать меня, прибереги эту историю для кошмарного квартета». «Ты не понимаешь, да?» «Это испытание!» «Возможно, это была просто догадка Уиллы, но ее догадки обычно попадали в точку. То, что сделал Лефти, стоило ему не только руки, но и души. Это не игра, Тимбо. Это не бейсбол. И что ты хочешь, чтобы я с ней сделал?» спросил он голосом настоящего Тима. Уилла выдохнула с облегчением. «Для начала избавься от нее. Верни на поле Амикус и похорони ее вместе с Лефти. Я тебе помогу. Закопаем ее вместе». Уилла посмотрела Тиму в глаза, надеясь увидеть там душу мальчика, который был ей так дорог. Но у того, что она увидела, не было души. Теперь дух лефти проявлялся, даже когда на Тиме не было проклятой перчатки. Рот Тима искривился в отвратительной ухмылке грязного игрока. Это был рот лефти. У него для Уиллы было припасено всего несколько слов, и большинство из них непечатные. «Избавиться от нее? Похоронить ее? Хочешь, чтобы я ее выбросил? Да я скорее тебя выброшу!» Как тебе это, деточка? Каково тебе будет, когда я засуну тебя в мусорный бак и вывезу на помойку? Уилла никогда бы не поверила в такое раньше, но Тим пугал ее. И он знал об этом. Он понимал, что Уилла его боится и наслаждался ее страхом. Мне пора, куколка. Тим повесил спортивную сумку через плечо. Увидимся на Куперстоуне. И Тим прошел мимо Уиллы. Прочь из дома и прочь из ее жизни. Его ждала игра всех звезд. Матч должен был начаться в час дня на поле бульдог. Сюда съезжали семьи со всего города. Повсюду стояли тележки с мороженым и прилавки с хот-догами. Даже заместитель мэра приехал сюда для торжественного первого броска. Тим наблюдал за праздником со скамейки запасных, теряя терпение. Скольких еще людей они собираются благодарить? Когда ловушка Лонгана обхватила его запястье, а шестой палец пророс на свое место, Тим закричал со скамьи. «Давайте сыграем уже!» Ампайр сурово взглянул на него. «Ты на игре всех звезд! Постарайся вести себя соответствующе!» Тим что-то пробурчал себе под нос. Ампайр подошел поближе. «Что это было?» «Ничего, ерунда». «Просто прочищаю горло». Ампайр посмотрел Тиму в глаза. «В следующий раз вылетишь отсюда». Перчатка защекотала ладонь, пытаясь заставить его рассмеяться над этим жалким человечишкой в форме ампайра. Тим закусил губу, борясь с искушением и ожидая, когда ампайр уйдет. Тут вмешался тренер Андерсон. «Что с тобой не так?» «Ничего, тренер». Я готов к игре на все 150%. Нет такой вещи, как 150%. И научись вести себя как положено, пока тебя не вышвырнули из команды. Само собой, тренер, как скажете. Когда марширующий школьный оркестр допел гимн звездно-полосатому флагу, наступило время игры. Команда Тима вышла на поле. Он начинал первым базовым, что было для него необычно. Примечание. Первый базовый. Игрок Инфилда, который защищает первую базу. Конец примечания. Впрочем, необычные вещи случаются на игре всех звезд. Спросите, Лефти. Первую подачу отбили легко, отправив мяч в полет над головой шортстопа. Тим хотел сказать Беттеру, который побежал к первой базе, что это был хороший удар, но голос Лонгана прошептал Тиму на ухо. Скажи, что его бабушка отбила бы лучше. Так Тим и сделал. Питчер бросил пиков на первую базу. Примечание. пик оф. Передача мяча питчером инфилдеру, чтобы тот смог вывести раннера у своей базы ваут касанием. Конец примечания. Тим протянул руку, чтобы коснуться раннера, и ударил мальчика сильнее, чем было необходимо, сбивая его с ног и выводя в аут. Примечание. Аут. Игровая ситуация, когда игрок нападения выходит из игры. Конец примечания. Это был грязный прием, не делающий чести участнику игры всех звезд. О, но вполне разрешенный. Как в свое время говорил Лефти, в любви, войне и бейсболе все средства хороши. Толпа взвыла, и Тим рассмеялся. Он смеялся, как гиена, как Лефти Лонган. На самом деле он смеялся целых три ининга. А когда не смеялся, пускал солнечных зайчиков в глаза аутфилдеров противника своими зеркальными очками. «Чудесный день на бейсбольном поле. Беги, беги, беги, господин Левти. О, простите, я хотел сказать, господин Тимоти. Внизу четвертого ининга Тим вышел на позицию Беттера для своего второго и последнего удара. Он сделал сильный замах на первую же подачу. Бита вылетела из его рук и полетела, вращаясь к питчерской горке, где чуть не ударила питчера по голени. «Эй, такое бывает! Биты выскальзывают! Вы не можете ничего доказать!» Но если заглянуть в бейсбольные книги рекордов... Можно было увидеть, что Лефти Лонган в свое время делал то же самое. У ампайра закончилось терпение, и он, как и обещал, заставил Тима выйти из игры. Это было как раз вовремя. Тренер Андерсон собирался сделать то же самое. Тим схватился с камьи ловушку Лонгана, своего последнего друга, и пошел через поле. Со всех сторон доносилось шипение. Он прошел, казалось, много километров, прежде чем перейти в бег. Пробежка вышла не очень-то грациозной, но это и к лучшему. Сейчас он бежал как настоящий Тим, и всю дорогу он думал о тех отвратительных вещах, которые он совершил. А с Уиллой. Как всегда она оказалась права. Все дело было в перчатке, не в самом Тиме. Ловушка была воплощенным злом». Когда Тим наконец замедлился, чтобы забрать свои вещи, он вдруг обнаружил себя посреди старой парковки. Тут не было машин, только трава росла из трещин между плитами. Где он? Тим вздрогнул, когда понял это. Он стоял у блошиного рынка, где впервые встретился с проклятой ловушкой. Тим прошел через главные ворота и обнаружил, что стоит на бейсбольном поле. Он пригляделся к таблоу правой трибуны. Надписи, выцветшие от солнца, еще можно было разобрать. Нет, такого не могло быть. Невозможно. Дата на табло гласила. 17 июля 1955 года. Сердце Тима пропустило два удара. День игры всех звезд, на котором Лефте Лонгану не суждено было сыграть. Впрочем, это не помешало ему произвести фурор на поле. Из дребезжащих громкоговорителей стадиона грянули звуки органа. «Та-да-да-да!» -да -да «Вперед!» — закричал органист. Тим смог разглядеть его черты с поля. Это был славный парень Расти Маккалум, мертвый уже двадцать лет. На трибуне восседало то, что от него осталось. Старые косточки играли на ветхом органе. Начала собираться толпа. Трупы рассаживались на трибунах, держа в руках шарики и плакаты, поднятые повыше над головами. Кошмар посреди белого дня. Пора было убираться оттуда и побыстрее. Тим бросился было к выходу, но игроки, выходящие на поле, преградили ему путь к спасению. Их было восемь, все в разной форме, и каждый из них в свое время участвовал в «Игре всех звезд». Сейчас их вряд ли можно было назвать людьми. Они скорее были скелетами на разных стадиях разложения. У некоторых не было ног, и они ползали по земле, как слизни. Другие красовались открытыми ребрами, проветривая свои гниющие внутренности. Тим попытался воззвать к их, äh, лучшим сторонам. «Вы все неправильно поняли. Я не должен здесь находиться. Я даже не звезда!» Но шаркающим кускам разлагающейся плоти было не слишком интересно, что он пытается им сказать. Они просто продолжали наступать, оттесняя Тима к первой базе. Выхода не было. Он не мог сбежать. Сейчас он был частью команды. И тут настало время. «Плейбол!» — закричало существо позади кетчера. Это был «Ампайр», который выглядел так, что его описание могло бы отбить у тебя тягу к сладкому на год вперед. На позицию вышел Бэттер, Груда костей в потрепанной форме Дэвил Рейс. Лефти. В его правой руке единственный, что неудивительно, была зажата луисвильская бита. Примечание. Луисвильская бита. Бита марки Луисвиллслагер. Самая популярная марка «Бит», которая также является официальной для американской главной бейсбольной лиги. Конец примечания. Он указал толстым концом на Тима, который с удивлением обнаружил себя защитником первой базы. На игре всех звезд постоянно происходят необычные вещи, особенно когда там играют мертвецы. «Верни мою перчатку!» Забулькал он за могильным голосом. Видимо, на нем сказалась виселица. Дикция была просто ужасна. Тим изо всех сил попытался сдернуть ловушку, но та сидела как влетая, словно пришитая к руке. Он тянул снова и снова, крича с каждой попыткой, но безуспешно. «Она не снимается!» — попытался объяснить Тим. «Если бы только у Левти остались уши...» Подгнившее нечто на Питчерской горке, останки чьей-то правой руки, подала синкер. Примечание. Синкер — прямая подача, ныряющая перед битой Беттера. Конец примечания. Лефти, составляющий единое целое с битой, как зомби со своей гнилью отбил его без всякого труда. Мяч полетел прямиком к первой базе, Лавина здоровья. Но Тим был слишком занят воюя с перчаткой и ничего не замечал. Мяч пролетел у него между ног и укатился в аутфилд. Толпа сходила с ума, аплодируя своими костлявыми руками. «Клац! Клац!» Но ошибка Тима сейчас была меньшей из его проблем. Лефти, пыхтя зашаркал к первой базе. «Верни перчатку!» Зомби приближался к Тиму, неумолимый, как сама игра. И снова тот попытался объяснить «Она не снимается!». Но Лефти не принимал оправданий. Он был слишком твердолобым для этого. Буквально. Тим бросил первую базу, пока Лефти не добрался до него. «Верни перчатку!». Тим пробежал вторую базу, затем третью, и был на пути в дом. Он планировал бежать дальше, к выходу, но тут нарушил первое правило раннера. Он обернулся. Одна крошечная ошибка, и Тим немедленно поплатился. Он споткнулся, упал, выставив руки перед собой, чтобы смягчить падение, и приземлился лицом в грязь. И тут, несмотря на все случившееся, его охватило непреодолимое желание продолжить игру. На счастье, в то же мгновение, как Лефти заковылял в дом, шорт-стоп, вернее, то, что от него осталось, бросил мяч в сторону Тима. «Верни перчатку!» Он выловил мяч из грязи, обернулся, словно собираясь отправить противника в тег аут и закричал в дыру, где когда-то было ухо Лефти. «Так возьми ее!» У Тима получилось? Или Лефти засчитают сейф? Примечание. Сейф — команда судьи, означающая, что игрок занял базу. Конец примечания. Или у него с самого начала не было шансов? Спор об этом в загробном мире идет до сих пор. В те времена нельзя было посмотреть повтор, да и у ампайра за домом больше не было глаз. Но Лефти должен был забрать то, что принадлежало ему. С этим никто не мог поспорить. Толпа живых трупов замерла в почтительном молчании, слушая изысканные звуки, доносившиеся с поля. Хруст костей, отделяемых друг от друга, и хлюпанье вырываемых органов. Все это тянулось до седьмого ининга. Левти раздирал Тима на части, пока в доме не осталось лежать только ловушка Лонгана. Голова Тима покатилась к питчерской горке, комментируя игру по пути. «Я вывел тебя в аут!» «Это аут, я уверен на миллион процентов!» «Сейф!» — настаивал Лефти, следуя за головой к питчерской горке. Тим плохо поступал на игре, а теперь игра плохо поступила с ним. Голова наблюдала с горки, как 13 тринадцатый номер поднял свою перчатку и приставил ее к гниющему обрубку левой руки. Лефти побрел прочь через поле. его костлявая фигура вскоре исчезла в мерцающем сиянии огней стадиона.